Глава 5. Надгробие в Вентнере. Да, там действительно началось. Элен Толбейз в возрасте 22 лет. Когда Джордж говорил гувернантке на борту Аргуса, что если он услышит какие-либо дурные вести о Женете, упадёт замертво, он говорил чистую правду. И вот они были на лицо на их худшие известия.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 Реальность с болью вторглась в его мозг. Жаркое августовское солнце, грязные подоконники и потрепанные шторы, кипа игровых щитов, приколотых к стене, потухший камин, лысоватый старик, склонившийся над морнинг-эдвартайзер, неряшливый официант, сворачивающий скатерть и красное лицо Роберта Одли, устремленное на него с состраданием и тревогой. Ему показалось, что всё вокруг него вдруг приняло огромные размеры, и затем одно за другим слилось в тёмные пятна, плывущие перед его глазами. В его ушах раздался страшный шум, как от дюжины пароходных двигателей, и последнее, что он услышал, был звук падающего тела. Он открыл глаза в сумерках в прохладной затенённой комнате. Тишину, которую нарушал только грохот экипажей вдалеке. Он огляделся в недоумении. Его друг Роберт Одли сидел рядом и курил. Джордж лежал на низкой железной кровати напротив открытого окна. На подоконнике стояли ваза с цветами и клетки с птичками. "Тебя не беспокоит моя трубка, Джордж?" спокойно спросил его друг. "Нет". Он лежал некоторое время, глядя на цветы и птиц. Канарейки пели звонкий гимн на заходящему солнцу. «Тебя не раздражают птицы, Джордж? Вынести их из комнаты?» «Нет, мне нравится их пение». Роберт Одли выбил пепел из трубки, положил ее аккуратно на каминную полку и, выйдя в соседнюю комнату, вскоре вернулся с чашкой крепкого чая. «Выпей это, Джордж», — сказал он и поставил чашку на маленький столик рядом с кроватью. «Это тебе поможет». Молодой человек не ответил, медленно оглядел комнату, затем перевёл взгляд на мрачное лицо друга. "Боб", спросил он, "где мы?" "В моей квартире, дружище, в темпе. У тебя нет своего жилья, поэтому ты можешь остаться у меня, пока ты в городе". Джордж провёл ладонью по лбу и запиная спросил: "Так, газета утром. Боб, что это было?" "Не будем сейчас об этом, лучше выпей чаю". "Да, да". Нетерпеливо восклицал Джордж, приподнимаясь с кровати и широко открыв глаза. Я вспомнил. Элен, моя Элен, моя жена, моя возлюбленная, моя единственная любовь, мертва. Мертва. Джордж промолвил Роберт Одли, мягко положив ладонь на руку молодого человека. Ты должен помнить, что женщина, чьё имя ты увидел в газете, может быть не твоя жена. Может быть, это какая-нибудь другая Элен Толбейс? Нет, нет. Возраст совпадает, и фамилия Толбейс не такая уж распространённая. Могла быть ипечатка. Нет, нет, нет. Моя жена мертва. Он стряхнул руку Роберта и встав с кровати пошёл к двери. Куда ты идёшь? воскликнул его друг. Вентнер, увидеть её могилу. Не сегодня вечером, Джордж, не сегодня. Я сам поеду с тобой первым же поездом завтра утром.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 Молодой человек смущённо и жалостливо взглянул на него. Огромный драгун был беспомощен, как ребёнок, и Роберт Одли, самый нерешительный и безвольный человек на свете, понял, что действовать должен он. Может быть, нам лучше поспрашивать в гостинице, а миссис Толбейс, Джордж, предложил он. Фамилия её отца Мелдон, пробормотал Джордж. Он никогда не отпустил бы её сюда умирать в одиночестве. Больше ничего не было сказано, но Роберт сразу же пошёл в гостиницу, где справился о некоем мистере Мелдоне. Да, сказали ему, в Вентнере останавливался джентльмен с такой фамилией, и его дочь недавно умерла. Официант сейчас узнает адрес. В это время года гостиница была переполнена, множество людей заходило и выходило, в вестибюле суетились официанты и конюхи. Джордж Толбойс Прислонился к стене с тем же выражением лица, так напугавшим его друга в кафе на Вестминстер. Подтвердилось худшее. Его жены, дочери капитана Мелдона, не было в живых. Официант вернулся через 5 минут и сообщил, что капитан Мелдон снимает коттедж номер 4 на Ленсдаун. Они легко нашли этот обшарпанный домишко с кривыми оконцами, выходящими на море. «Дома ли капитан Мэлдонг? Нет», — ответила домохозяйка. Он пошел погулять на пляж с маленьким внуком. «Не войдут ли джентльмены внутрь и присядут?» Джордж прошел, как сам нам было, за своим другом в маленькую гостиную, пыльную, убого обставленную, неубранную, где повсюду были разбросаны детские игрушки и стоял застарелый запах табака. «Посмотри», — сказал Джордж, указывая на картину, висевшую над камином.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 Её рабочая корзинка с незаконченным шитьём, её альбом, куда он своим каревым почерком записывал стихи Байрона, книги, которые он дарил ей, и букет сухих цветов в вазе, привезённый из Италии. Её портрет висел рядом с моим, пробормотал он. Интересно, где он? Следующие полчаса протекли в молчании, которое нарушил Джордж. Надо бы повидать домохозяйку, хотелось бы спросить её о а... Он не выдержал и спрятал лицо в ладони. Роберт позвал хозяйку дома. Это было добродушное, словно охотливое существо. Она давно привыкла к болезни и смерти, поскольку многие её постояльцы приезжали сюда умирать. Она рассказала все подробности о последних днях миссис Толбейз, как она приехала в Вентнер всего лишь за неделю до своей смерти.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 Но тогда они были вьющиеся, а сейчас кажутся гладкими и прямыми. Они меняются от болезни, заметила домохозяйка. И если вы хотите посмотреть, где её похоронили, мой сынишка покажет вам дорогу. Итак, Джордж Толбейз и его верный друг пришли к тому тихому месту, где под могильным холмом, на котором ещё не успели прижиться кусочки свежего диорна, Лежала та, чью приветливую улыбку так жаждал увидеть Джордж в далёкой колонии. Роберт оставил молодого человека у края свежей могилы и, вернувшись через четверть часа, увидел, что его друг всё так же неподвижен. Вскоре он поднял глаза и спросил: "Есть ли в окрестностях какой-нибудь каменьчик? Он хотел сделать заказ". Они легко нашли мастера и, сидя в его дворе среди обломков камней, Джордж Толбейсс написал карандашом короткую надпись для надгробия своей скончавшейся жены. Посвящается памяти незабвенной Элен, возлюбленной жения Джорджа Толбейсса, почившей в августе 24-го дня 1857 года в возрасте 22 лет. Безутешный супруг